Снова прокричал Вессенберг, не поднимаясь с колен и обернув Гумилёву перекошенное лицо. «Вся эта зона 51! Татувательство! Мы зря летели сюда! Зря рисковали! Нас всех обманули!» Гумилёв опустил руки. По растекшейся зелёной жидкости медленно плыл, разворачиваясь, извлечённый из резиновой утробы пришельца газетный комок с явственно видной шапкой «Лос-Анджелес Таймс» и датой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 Вряд ли они справятся с дверью, повозятся и бросят, поэтому рекомендовал бы искать другой выход. Полагаешь, он здесь есть? но ну, если бы это были настоящие инопланетяне, то вряд ли. А с учетом того, что все здесь фальшивое, запросто. Кто ищет, тот всегда найдет». Эстонец тем временем забрался на металлический стол и сел там в позе лотоса, уставившись в одну точку. Судя по всему... Вессенберг переживал крушение надежд всей его сознательной жизни, и Гумилёву стало даже немного жаль учёного. Медитирует бедняга. В себя ушёл. То ли дело Миллерс. Этот не унывал, а деловито возился с разбитой панелью экстренного закрытия дверей. Пытался соединить какие-то проводки, промоча себе под нос. То ли напевал, то ли ругался, то ли напевал что-то ругательное. «Антон, брось то это дело», – велел Гумилёв.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 «Где сейчас тут Санич?» — повернулся к эстонцу. «Индра Юлевич, вы с нами или пока здесь останетесь?» «С вами, разумеется», — мрачно произнес Вессенберг. «Здесь мне делать нечего». «Вот и верно», — согласился Гумилев. «Вот и правильно. Тогда давайте-ка за Миллерсом, а там и мы с Константином кириллычем Эстонец, ничего не говоря, скрылся в отверстии следом за Миллерсом. Гумилев помахал рукой Решетникову и сказал «До встречи на той стороне». Почему-то Андрей почувствовал некоторое облегчение, когда обнаружил, что его на надули. Может, успокоило то, что до него на надули еще тысячи и десятки тысяч людей, причем далеко не последних. Может, то, что нашел хотя бы какой-то выход, а значит, ситуация могла наладиться. Конечно, Гумилева волновало, что происходит с его людьми, оставшимися в лапах у Роулинсона, но надеялся, что с ними все в порядке.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 рассчитывая всего лишь выиграть время и отвлечь внимание Бородача. Но тот неожиданно кивнул. «Да, в самом деле, коммуникативность в этом случае наладится, вы правы». Бородач хмыкнул и повесил дробовик на плечо, словно простое охотничье ружье. «Меня зовут Штеллер. Доктор Захария Штеллер. Андрей Гумилев». Гумилев пошел навстречу доктору, вглядываясь в его лицо и протягивая на ходу руку. Штеллер явно был не в себе. Глубоко запавшие глаза тревожно поблескивали, кончик острого хрящеватого носа подергивался, словно принюхиваясь. Длинная спутанная борода свисала до самого живота, напоминая портреты Льва Толстого. А это господа Решетников, Миллерс и Вессенберг. Руку Гумилева доктор пожал с осторожностью, хотя две явно не русские фамилии его еще более успокоили. «Специальная миссия ООН».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 «Секундочку, Андрей Львович, я быстро», – предупредил Миллерс и исчез. Вернулся он с таким же дробовиком и двумя автоматическими пистолетами. Дробовик вручил Решетникову пистолеты Вессенбергу и Гумилеву. Эстонис повертел оружие в руках с некоторым сомнением, но потом щелкнул предохранителем и сообщил «Готовь, Саня, летом, а телеку зимой». «Точно», – поддержал ксенобиолога, заметно повеселевший Миллерс,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 Здесь у нас хранятся тела и фрагменты тел существ, прибывших из других миров. Сухо, словно сто раз объяснявший это туристам экскурсовод, сообщил доктор Штеллер. К сожалению, живым удалось добыть лишь одного в 1967 году, но он умер от ран спустя полчаса. Как вы понимаете, земная медицина в данном случае бессильна. Идемте в соседний зал, там у нас помещаются их летательные аппараты.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 — попросил Гумилёв. — А вы, доктор, отберите, пожалуйста, самое важное. Самое-самое. — Вот, носители. Штеллер положил рядом с ноутбуком металлический чемоданчик. — Я думаю, этого достаточно. И я всё-таки настоятельно советовал бы вам уничтожить базу, если это достанется террористам. — А что, базу вот так запросто можно уничтожить? — осведомился Решетников. — Я ведь говорил, здесь резервный блок. — Идёмте.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 Полковник Роулинсон, сидевший на башне КДП, едва не подскочил на месте, когда из покрытого пылью динамика на стене прогремел голос Гумилёва. «Полковник, вы меня слышите? Это Гумилёв. Повторяю, полковник Роулинсон, вы меня слышите?» Роулинсон поискал микрофон, тот свисал со стены на пружинистом шнуре, щёлкнул кнопкой. «Роулинсон слушает, товарищ!» «О, я рад, что вы ещё здесь, полковник!»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 «Что это было?» «Вон отсюда, капитан!» Хрипло рявкнул Роллинсон, отряхиваясь. Капитан тут же исчез так быстро, как и появился. «Как вам небольшая демонстрация наших новых способностей, полковник?» Послышалась из динамика. В голосе русского сквозило неприкрытое ехидство. «Что это было, черт побери? Вы нашли систему уничтожения базы?» «А вы догадливый, полковник. Да, мы нашли систему».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 Роулинсон даже помотал головой, словно русский мог его видеть. «Он говорит правду, мистер э, Роулинсон». Это был незнакомый голос, без всякого акцента, явно настоящий американец. «Роулинсон!» — нервно поправил полковник. «Вы еще кто?» «Доктор Захария Штеллер, сотрудник базы. То, что вы обнаружили, не более чем чучело и макеты. Фикция». «Этого не может быть, доктор. Это глупость. Зачем?»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 все объекты на территории базы я могу при помощи переносных пультов. Их два. Один у меня, второй э, у одного из моих людей. Делайте надлежащие выводы, полковник, если вы вдруг уже прикинули, где посадить снайпера. И помните, что я способен взорвать и всю базу сразу. Тогда никто, включая меня и вас, отсюда не уйдет, не улетит и не уедет. Я ведь уже сказал. Я согласен на ваши условия. Выходите.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 Он был настойчив, попросил напомнить вам, если вы откажетесь, о беседе о Мексике и передать какую-то галиматью «День 4 Ахау, три Канкин, Гленфидиш, Скоробей». Полковник Роулинсон хотел было выругаться в ответ на эту бессмыслицу, но понял, о чем речь и остолбенел.